Глава тринадцатая. Бойтесь, донайцев, дары приносящих. Кероний дефурт Я поднялся на деревянную вышку, которую приказал возвести по совету вампирши. Она рассказала про сон, в котором я руководил обороной города сверху похожей конструкции. А мой жизненный опыт настаивал, что сновидением надо доверять. Я поднялся на самый верх, и, любуясь городом, вспомнил, как прикрыл демоненка на площади, и не отправился в мир мертвых. А ведь я сделал это из-за слов из своего сна, которые неожиданно всплыли в моей памяти и понарастающие начали отбивать ритм в голове, как будто десяток гномов, орудуя кувалдами по наковальням, отбивали сталь, и эти удары становились все чаще. «Защищай, мальчишку! Защищай, мальчишку! Защищай, мальчишку!» Илвусу я не стал рассказывать, что без вмешательства высших сил здесь явно не обошлось. А то, зная его характер, можно было ожидать язвительную порцию шуточек и насмешек в мой адрес. Например, что мне надо уволить повара, который специально подмешивает поганки врагу, или что в моей голове живут неправильные пчелы. Иногда я даже не понимал суть его насмешек, но по его ехидной морде было очевидно, что смысл был очень колючий и ядовитый. В этом парне удивительно сочеталось ребячество с рациональным и незаурядным мышлением. Я развернулся, потряс перила, проверяя их на прочность и прищурившись, внимательно рассмотрел равнину, которая через два дня будет завалена трупами, кишками и пропитается кровью. но явятся сюда раньше на пару дней, чем мы рассчитывали. Эти твари, не обозами с провизией, двигались быстро, как саранча, оставляя после себя лишь вытоптанную землю, уничтожая все живое на своем пути. Мне доложили, что даже лесное зверье, почуяв смертельную опасность, массово бежит в противоположную сторону». И на этом поле, где нам предстоит встретить врага, теперь как минимум пару циклов даже трава расти не будет. Я хмыкнул своим же глупым мыслям о природе, когда, возможно, вся империя доживает последние денечки, и мы заодно вместе с ней. По привычке я начал просчитывать все варианты, может, что-то упустил или чего-то не учел, но, поразмыслив, решил больше не забивать голову. Эти полторы декады я работал на пределе своих возможностей, и сейчас мне требовался отдых. Против полчища гнолов, армия которых в итоге насчитывала около пяти сотен тысяч особей, империя сможет выстроить всего пятьдесят тысяч бойцов. Это вместе с ополчением и вампирами. Разница в десять раз не давала уверенности в победе, а если отбросить вранье самому себе, то нужно признать, что шансы выжить были минимальными. Нас могло спасти только чудо, но помимо защитников столицы этих мохнатых ублюдков, ждало много смертоносных сюрпризов, и прежде чем на улицах города покажется хоть одна тварь, их численность сократится вдвое, и они умоются кровью. Империя очень долго просуществовала в спокойствии мире, и, как показала жизнь, мы слишком расслабились и оказались не готовы к полномасштабной войне. Как говорится, сегодня ты на коне, завтра конь на тебе. Но и предвидеть, что весь наш мир окажется лишь разменной монетой в играх богов, мы не могли. И это игра, в которой для нас нет никаких правил. Одни бессмертные могут устраивать апокалипсис, другие связаны своими законами мироздания, чтобы нас защитить, а в итоге страдаем мы, обычные смертные». чье выживание и существование как вида сейчас под угрозой. Я спустился вниз, дал пару распоряжений солдатам, которые руководили рабочими, и пошел к лауре, которая ждала меня в стороне от стройки мусора. — Ты остался доволен? — поинтересовалась она, задрав голову и разглядывая башню. — Сверху вид потрясающий, не хочешь подняться? — ответил я вопросом. — С ума сошел. — Я описываюсь от страха на такой высоте, — испуганно возразила она. — Птичка моя высокого полета, — пошутил я и как можно незаметнее для окружающих шлепнул по ее аппетитному заду. Потом забрал у нее небольшой мешок, в котором в специальных подставках стояли две бутылки очень дорогого вина. Большинство разумных этого мира лишь могли мечтать попробовать глоточек этого благородного напитка. так как его возраст перевалил за четыре десятка циклов. Ваура взяла меня под руку, мы, не торопясь, свернули на ближайшую улицу, и она все-таки проявила интерес к цели нашей прогулки. — Керон, а чего вдруг ты решил пойти в гости к Илвусу и устроить там посиделки? — Я ожидал этот вопрос, и ответ приготовил заранее. — Потому что кроме Илвуса и Виолы у меня нет друзей. — А как же император? Ты с ним уже давно общаешься, как с равным. Мне казалось, что это можно назвать дружбой. Полюбопытствовала моя жена, и я развернуто утолил ее женское любопытство. Ты не права. Мелатон и Энита уже давно моя семья. И моя должность, в принципе, не подразумевает наличие друзей. Многие пытаются со мной сблизиться, преследуя какую-то выгоду и корысть. Другие боятся оказаться на моей дыбе, так как грешки есть у всех. А демоны Валькирии хоть хотели на мое положение статус. Ты бы видела, как Элвас с императором разговаривает. Этот мальчишка всегда сначала строит из себя деревенского дурачка, а потом уже опытом и способностью запутать давится весенника. Мне кажется, что, рассматривая поведение разумного с разных сторон, Он таким образом проверяет нутро человека и, уже делая свои выводы, выстраивает линию поведения. И как часто уже было, если разумный не подходит под его стандарты и оказывается с гнильцой внутри, то беседа для него заканчивается скоропостижной кончиной. Я его тут недавно попросил прищемить хвост местным бандам, чтобы удержать порядок в городе и не допустить мародерства. как он их запугал до да усрачки, при этом за грань отправил лишь самых борзых. Я запомнил одну мудрую фразу, которую он однажды брякнул. «Можно вытащить разумного из грязи, но грязь из разумного вытащить нельзя». и знаешь, я ни разу не видел, чтобы он похвалялся, что является сыном одного из сильнейших богов. Более того, я заметил, что он это скрывает, и что-то есть нас похожее. «Просто у Илвуса есть свобода действий, а меня, как бы странно это ни звучало, ограничивает моя же почти безграничная власть». «А вампирша?» — спросила Лаура. «Что вампирша?» — не понял я. «Ну, ты сказал, что подружился с обоими. Чем она отличается от других разумных?» «Она просто плевать хотела на всех», — усмехнулся я. Ей до одного места власть, законы и любые авторитеты. Виола просто немного чокнутая. Но как бы она ни показывала, что контролирует мужа, все равно пойдет за ним хоть в пекло, хоть против всех богов вместе взятых. Они связаны как канат. И Илус собрал команду под стать им обоим, все такие же отбиты на голову. Хотя ведьма, которую мы притащили из мира двух лун, Вы из этой толпы убить с тем что еще не замазала руки в крови но эти ребята и наверняка перевоспитают я задумался о своих откровениях перед супругой и с иронией добавил видимо я могу обзавестись только такими друзьями есть вероятность что мы с ними больше не увидимся любой из нас может погибнуть в ближайшие дни. — Если смотреть со стороны закона империи, то мы находимся по разные его стороны. Но наш визит — это некая дань уважения нашим приключениям, ведь мы не раз спасали друг другу жизнь. Лаура ничего не ответила, наверное, мысль о надвигающейся гибели ее расстроила. Я пытался ее уговорить покинуть столицу, но она не только меня не послушала, но и воспользовалась своим авторитетом бывшей старшей жрицы богини лахесис заставила других жриц принять пассивное участие в обороне города. Они подготовили небольшой лагерь для оказания помощи раненым и покалеченным в бою. Для этого она собрала чуть ли не все целительские амулеты столицы и даже где-то нашла пятерых магов жизни себе в помощь. Я восхищался супругой за ее лидерские качества и одновременно раздражался за ее безрассудство, ведь она рисковала не только собой, но и нашим ребенком. Размышляя о дружбе, так мы и добрались до дома темного мага. Сам же город никогда не был таким пустым, но, слава богу, паники удалось избежать. Половина населения, по большей части обычных горожане, приняли здравое решение и покинули его стены. Хотя и среди них нашлись желающие испытать удачу и остались. А вот аристократии было что терять. Большая часть дворянства не пожелала бросать свое имущество, и натрез отказалась уезжать. Пару раз нас даже остановил патруль, но, быстро познав во мне свое начальство, предложили сопровождение, но я отказался. За забором таврона мы услышали какой-то подозрительный шум, и я, зная способность демоненка искать приключения на свою задницу, уже пожалел, что отпустил солдат. Отстранив Лауру себе за спиной достав из кармана мощный боевой амулет с заклинанием огненной стихии, я постучал в хлипкую дверцу ногой. Открыл Лаконт, который успел прославиться под прозвищем «Призрак». И если бы не Илвус, то этот наемный убийца давно бы уже гнил у меня в камере. Оказалось, что илву с дружками решили развлечься. Он находился в своем демоническом облике, Из дубины носился по двору, пытаясь достать двух своих ручных волколаков и пушка, который, убегая и уворачиваясь, попутно пытался достать того своей зубастой пастью. Таврон, Гарпия, Гном и оба вампира сидели прямо на земле и подбадривали то рогатого, то хвостатых. — Вот этот хищный зверинец есть твои друзья? — тихонько спросила Лаура, с любопытством разглядывая всех через мое плечо. Из жены это прозвучало действительно странно. Наверняка она подумает, что у меня с головой тоже не все в порядке. Когда игроки в догонялке нас заметили, демон отвлекся и получил укус в руку от Дарха и в каждую ногу от волков. Пообещав из всех троих сделать меховые трусы, он, бросив дубину, подошел к нам и спросил. «Кого-то опять надо грохнуть!» С этого момента я понял, что демоны тоже способны состряпать хитрую морду и вкладывать сарказм в свое рычание. — Никого! — хмыкнул я и поднял мешок с бутылками. — Просто в гости пришел, вина хорошего принес. — Бойтесь донайцев дары приносящих, все их дары лишь предвестники смерти! — прорычал демон и махнул когтистой лапой. «Пошли в дом!» Я понял смысл сказанной им фразы. И ведь действительно, я пришел сюда, потому что смерть дышала нам уже в затылок. Когда все собрались в доме, Аилвус в человеческом теле спустился со второго этажа вместе с Виолой, натягивая через голову простецкую рубаху, я поставил на стол обе бутылки вина, и вампирша не удержалась от колкости в мою сторону. «Великан забыл?» чем последняя ваша совместная пьянка закончилась. А сегодня что придумаете? Пойдете гнолом хвосты резать или пожирателю морду бить?» Гном хихикнул, взял одну из бутылок и, рассмотрев печать, присвистнул. «Да чтоб мне в следующей жизни в бабу переродиться! Это вино старше моей бороды!» Поначалу остальные были скованы и чувствовали дискомфорт от моего присутствия. Даже Тара... с которым мы провели вместе не один день и ходили по нужде чуть ли не под один куст. Но когда под взаимные подколы Илвуса и горелой бороды, смакуя, почти допили вторую бутылку, все расслабились и приняли нас за своих. Гном ушел на улицу и со словами «А компот вдвойне вкуснее, если это запивон», под прожигающий взгляд вампирши, притащил из заначки глиняную бутылку своей настойки. Я решил затронуть серьезную тему, пока мозги не затуманил алкогольный дурман. После разборок с криминальной верхушкой города ко мне пришел Илвус с потрепанного вида гномом, который рассказал про какой-то тоннель недалеко за стенами города. «Кстати, хорошо, что у парня оказался с собой перстень, подаренный императрицей». Без этой побрякушки охрана бы его не пустила. А я забыл дать распоряжение на его свободный доступ во дворец. Естественно, мы сразу отправились туда, чтобы прикинуть, как мы можем использовать этот подземный ход. Тоннель мы действительно нашли, вход в который был задвинут каменной плитой давно поросшим мхом Но он оказался обрушен. То и когда его вырыл, узнать было уже невозможно, да и не нужно. Само его расположение не давало никаких преимуществ. Он располагался далеко за предполагаемым полем боя. Когда мы возвращались назад, Илвус большую часть пути ехал молча, видимо, обдумывая план, который озвучил уже в моем кабинете. Он попросил меня дать ему хорошего мага стихии земли, чтобы тот помог освободить от обвала внутри подземного хода площадку локтей в пятьдесят, и десятка-три надежных гвардейцев, которые не струхнут в нужный момент. Демоненок решил спрятаться в этой норе, а когда гнолы пройдут мимо, то вылезти и попробовать найти пожирателя жизни и оторвать ему башку, которая наверняка будет позади своей армии монстров. Из его уст это звучало так просто, как сбегать на сеновал гулящей девки из соседнего села, чтобы порадовать свою крайнюю плоть. Но в реальной жизни это было чистой воды самоубийство. Гвардейцы должны были стать отвлекающим маневром, а по сути они были смертниками, или, как их назвал, парень Камикадзе. Я был против его задумки, но после продолжительных криков друг на друга и угроз в обе стороны, он меня убедил, что другого выхода подобраться к пожирателю просто не существует. Я согласился дать ему бойцов. Но при одном условии, если те пойдут добровольно. Отдавать своим людям приказ пойти и сдохнуть, следуя плану безумного демона, я не собирался. Я приказал собрать в казарме, прямо на территории дворца десяток мизинца и бывший десяток гарпии, и дал Илвусу шанс самому с ними поговорить. Надо отдать ему должное. Он не стал рассказывать о красивой и героической смерти. Не стал обещать их семьям безбедное существование после их смерти. Он вообще не собирался их уговаривать, а просто сообщил, что они все обязательно сдохнут в бою с тварями. Но от их миссии зависит существование всего этого мира. И ведь согласились все. Причем сделали это с нездоровой радостью, и, глядя в глаза своим преданным бойцам, я пожалел гноллов. Их ждала кровавая баня. Потом Илвус мне пожаловался на единственный недостаток его задумки. После того, как они засядут в засаде, нужно было убрать все следы их пребывания в той местности. Но тут я не видел никаких проблем и посоветовал обратиться к королю эльфов, который до сих пор находился во дворце. И, кстати, он все это время принимал непосредственное участие на совещаниях в планировании защиты города. ему вообще ничего не стоило вернуть заваленную вырытой землей и вытоптанную местность в первозданное состояние услышав про номерлоуна демонёнок скуксил в лицо как будто ложку дерьма проглотил он попросил меня с ним поговорить так как сам боялся случайно оторвать ему уши иилус так и не простил главного ушастого за смерть своего друга и вряд ли когда то сможет это сделать но как оказалось Если бы не на Мерлоун, то я давно бы общался с предками. Ушастый не позволил мне сдохнуть после покушения на площади. За это парень пообещал ему отменить свою кровную месть. Об этом я раньше не знал. Кстати, оплату в пятьсот золотых за услуги того гнома Илвус повесил на меня. Я повозмущался, но согласился. А когда пятак начал бунтовать... что ему обещали пять тысяч, то я посоветовал ему в следующей жизни родиться с золотой ложкой в заднице. За два дня Илва со своими вампирами магом и обеими десятками освободили приличного размера площадку в тоннеле и оборудовали его с минимальным комфортом. Натаскали продуктов, установили лавки и небольшой столик для игры в кости и даже в стране вырезали отдельное место и яму для естественных надобностей. — Все-таки больше, чем двум десяткам рыл, сидеть там придется больше суток. И вот сейчас надо было вернуться к этому вопросу. — Илвус, планы не поменялись? Не передумал под землю переселиться? — А у меня разве есть выбор? — Херонни, запомни. Если хочешь, чтобы осел обратил на тебя внимание, нужно хорошенько хряснуть ему палкой между ушей. — Сьорни, Силон. — Осталось выяснить, что это за зверь такой, — ответил я, заранее зная, что услышу очередную шуточку. Парень уже открыл рот, но его перебил горелая борода. — Илус, вас... тут такое дело! — замямлил он, но под его требовательным взглядом закончил мысль. — В общем, мы посоветовались и решили, что все идем с тобой. — Все это кто? — напрягся парень. все это все это Развел руками гном. «Никто, никуда не пойдет. Вы будете ждать меня здесь!» Категорично заявил Илус и остановил свой гневный взгляд на вампирше «Можешь так не зыркать. Уже все решено. Мы все идем с тобой», — сообщила Виола спокойным тоном. И с ее стороны это спокойствие прозвучало как категоричный ультиматум. «Ай, да вы!» — Ай да молодцы! Сговорились за моей спиной. — Керони, ты-то им хоть объясни, что у меня есть шанс вернуться, а все остальные там и останутся. Я почесал затылок и ответил честно то, что думаю. — Нет, демон, в этом вопросе на меня не рассчитывай. Я дал тебе своих людей и предоставил им право выбора. Думаю, что сейчас похожая ситуация, и каждый сам должен принимать решение. «Браво! Безумству храбрых поем мы песни!» — разозлился Иллус и перешел на повышенный том. «Да вы совсем охренели! Ты, моя жена, носишь под сердцем моего ребенка. Мариэн тоже беременна. Уголек не сегодня-завтра щенят принесет. Гарпий и Таро наверняка планирует у Марты везунчику в империат нарожать». Эльфийка опустила глаза. Волчица, лежа на полу, лишь рыкнула. Моя бывшая десятница ухмыльнулась, а ведьма округлила глаза. — Вы о чем думаете, когда хотите свои бошки в самую задницу пожирателю засунуть? — все больше распылялся демон. — А вы, мужики, каким местом такие решения принимаете? Обвел он всех взглядом, остановился на мне и с иронией спросил. — А ты, Кероний, отпустил бы свою жену на бойню? Я посмотрел на супругу и улыбнулся. Она меня не спрашивала. Лаура будет тянить раненых прямо за полем боя. Свою лепту унес ставрон «Да пойми ты, если ты проиграешь, то ни у нас, ни тем более, ни у наших детей нет будущего. Пожиратель все равно доберется до всех, это лишь вопрос времени. А с нами шансы надрать ему зад у тебя существенно повышаются». «Если нам суждено умереть, то сделаем это хотя бы достойно», — поддержал всех Лаконт. Илвус, закатив глаза и не найдя больше аргументов, опрокинул себе стакан с настойкой и констатировал. «Идиоты!» Краун подлил ему еще и гордо заявил. «Да я одной ноздрёй вздохну, а потом высморкую первой же ряды врагов!» На самоуверенность донора, намекая на его рост, ответил везунчик. Только смотри, чтобы травка и яички не щекотала. Все заржали, и напряжение спало, только Илвус зло поглядывал на всех по очереди. Видимо, нужно было немного времени, чтобы он смирился с мыслью, что вся его команда пойдет на смерть вместе с ним. И мне на ум пришло название — «Легион смерти как противовес гнолам». Я хмыкнул, но промолчал. — Хероний, а как там игла с танцором? «Живы, или ты их каждый день на куски режешь и жаркое делаешь?» Перевела тему Виола, видимо, чтобы ее муж больше не топал ножкой. «Живы?» — недобро хмыкнул я. Поначалу танцор решил поиграть в молчанку, а игла только и делала, что материлась и проклинала всех в зоне видимости. Я их подвешивал вниз головой, а голой жопой кверху, чтобы мозги перетекли в нужное место, и устроил им представление. На их глазах с одного ублюдка кожу сутки снимали. После этого эта парочка звала мамочку обещала, что больше так не будет. Они обучили лесных егерей ставить магические ловушки, а те усыпали ими пролегающий лес, перекрыв гнолом все возможности нас обойти. У меня каждый меч на счету, поэтому танцору и игле я решил дать шанс, они пойдут в первых рядах ополчения. И если выживут, значит на то воля богов. «Ой, вот только не начинай про богов!» — взверепенился Илус. «Именно по их воле мы сейчас барахтаемся в этом дерьме! Кстати, а где ты берешь подопытных для таких презентаций аттракциона боли? Они у тебя там размножаются, что ли?» Я хмыкнул повторив, смакуя фразу. «Презентация боли!» И пояснил. «Для таких представлений у меня всегда найдется пара отморозий!» Тот, которого порезали на куски специально для иглы танцора, еще цикл назад убил обычную прачку и двух ее детей за пару монет, чтобы похмелиться. Для подобных нередей у меня нет правосудия. Я их держу как зверей, которые находятся в постоянном ожидании смерти и своего дня, чтобы послужить уроком для других. И никто из находящихся за столом даже взглядом меня не осудил. У самих руки были по локоть замазаны кровью. а вампиры даже одобрительно кивнули. Только ведьма с опаской покосилась, узнав меня совершенно с другой стороны. «Илвус, завтра нужно отнести ваш портал за стену и активировать его для перехода вампиров. Ждать больше нельзя!» Настойчивым тоном напомнил я. «Умарт», — обратился парень к вампиру, — «отдай портал Керванию и покажи, как его включать». Вампир надолг убехи и всем видом показал, что портал он не отдаст. «О, Март!» — рявкнула Виола. «Тьма тебя забери! Отдай портал!» Но тот сложил на груди руки, гордо отвернулся и пробурчал. «Портал мне доверил лорд Лугат. Я сам его активирую!» Вампирша вздохнула. «Как дитя с игрушкой!» Потом распорядилась. «Гарпия! С первыми лучами светила Берешь у Марта и вместе идете к западным воротам города!» Херонии пришли с утра человека, чтобы он показал им место, где разбить лагерь вампирам. «Умар, ты откроешь портал, дождись лугата, потом возвращайся к выезду из города и ждите нас там. На сегодня алкомарафон закончен. Завтра трудный день, и все ложитесь отдыхать». Мы выпили, как выразился демоненок, на ход ноги. Потом договорились о времени, когда они покинут город. Я пообещал их завтра проводить, и мы с супругой отправились обратно во дворец. Но на этом день не закончился. Этим вечером мы с императором серьезно поссорились. Он, видимо, тоже, снимая стресс последних дней, влил себе немалую дозу вина. Вызвал меня и при императрице заявил, что будет принимать непосредственное участие среди своих солдат на поле боя. Я был против такого риска его жизни, но он меня и слушать не хотел. «Мелатон, ты с ума сошел?» Впервые в жизни перешел я на крик, общаясь с императором. «Ты хоть представляешь, что будет, если тебя убьют? У трона даже нет наследника!» Он ходил взад и вперед, сложив сзади руки. Остановился, ткнул пальцем в иниту и сообщил. «Даже если я погибну, моя жена под сердцем носит наследника. А если родится девочка?» Наседал я. — Тогда ты сделаешь так, что на трон сядет моя дочь, — не сдавался император. — И вообще, врага еще разбить надо, а то не будет ни империи, ни трона. — Хероний, побойся богов. Ты хочешь, чтобы я прятался за спинами своего народа? В ополчение даже несколько женщин вступили, а мне прикажешь отсиживаться во дворце? И как меня запомнят люди? Как мелатона трусливого? Или как мелатона пугливого? «А может, как Мелатона Малодушного?» «Нет, Кероний, я буду стоять плечом к плечу со своими солдатами. И если мне суждено погибнуть, то я сделаю это с честью. И мой сын будет гордиться своим отцом, чтобы потом с гордостью рассказывать обо мне уже своим детям». Я посмотрел на императрицу в поиске поддержки. Но, видимо, Мелатон уже успел ее обработать. И она, опустив глаза, смирилась с желанием мужа красиво подохнуть. Я махнул рукой и ушел из его спальни в надежде, что император завтра протрезвеет и передумает. Но чуда не случилось. Наверное, он долго вынашивал эту мысль, и влияние алкоголя здесь было ни при чем. На следующий день он не поменял своего решения. Утром я отправил одного из гвардейцев с четкими указаниями «Кумарту с Гарпией», И позже мне доложили, что вампиры успешно начали переброску своей армии через портал и уже готовят площадку под лагерь. От этой новости у меня как будто камень с души упал. Без вампиров победы нам не видать как собственного затылка. Мои сорок тысяч бойцов по своей мощи были равны десяти тысячам клыкастых воинов. Теперь можно сказать, что наша сила удвоилась». И даже учитывая, что тварей в десять раз больше, их все равно ждал очень теплый прием. Мы их даже накормим, но собственными кишками. В назначенное время я с Номерлоуном, с обоими личными десятками, с Гарпией и Умартом стоял у западных ворот в ожидании Илвуса и остальных. Эльфийский король должен был убрать все следы их пребывания в лесу и вернуться, а сейчас старался выглядеть как можно незаметнее. Наверняка очень неуютно себя чувствуя в нашей компании. Умарт сообщил, что как только его сородичи закончат с переходом и обустройством лагеря, то Лугат с другими лордами прибудет во дворец для обсуждения дальнейших действий. Вскоре появился Илвус и вся его разношерстная компания. Однажды парень назвал свою команду «Интернационал мирных злодеев». Значение этой фразы я понял примерно. но звучало одновременно и смешно, и гордо. Димоненок никак не отреагировал на эльф и шутил, пытаясь выглядеть беззаботно, впрочем, как и все остальные. Но я знал, что сейчас он очень собран и готов убивать всех, кто встанет у него на пути. Я гнал от себя мысли, что вернутся не все, а возможно, что я больше вообще никого из них никогда не увижу. И остановил взгляд на каждом, включая бойцов моих десятков, пытаясь сохранить их в памяти такими, какие они были сейчас. Даже мелкие детали их одежды. Мы обнялись с старой Виолой и Илусом, а напоследок я шутливо пообещал. «Если не вернётесь, то мы больше не друзья». Илус ответил в своей манере. «Нужно быть сумасшедшим, чтоб со мной дружить. Я тебя научу, когда вернёмся». «Лучше передай мне хорошего пинка пожирателю». напутствовал я. Когда они направились в сторону ворот, я подал знак, и сотня солдат, выстроившись по обе стороны, прикладывая кулак к сердцу, выкрикнули «Слава легиону смерти! Слава!» и, отстучав древками копий, все в точности повторили еще два раза. Илвус обернулся и взглядом пообещал отомстить за этот лишний пафос, а у меня на душе кошки скребли. Возможно, что мы в последний раз виделись с этим мальчишкой-демоном, который успел занять определенное место в моей жизни. Вдруг я осознал, что раньше не замечал за собой такой сентиментальности. Наверное, старею. Только недавно я хотел выслать демоненка из столицы, а теперь молюсь, чтобы он вернулся. Даже если мы разобьем гнолов, то пожиратель жизни все равно не успокоится». поэтому наше будущее зависело от этих трех десятков разумных». Позже Номерлоун вернулся, сообщив, что все в порядке, и Легион Смерти расположился со всеми удобствами в засаде. А я представил, чего стоило ушастому добраться обратно до города, чтобы не напороться на патрули вампиров. Те бы и разбираться не стали, просто прирезали бы его, как кабанчика, выпустив из него всю кровь, как поидло из пирожного. Полдень следующего дня я стоял на вышке и, всматриваясь, ждал, когда на равнине появятся первые твари. Все, что смогли в такой короткий срок, мы сделали для обороны города. Цепившись в перила, я нервничал. Не зря, говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. А ведь где-то там среди солдат был сам император». Сейчас я вдруг вспомнил, как в мире двух лун осуждал демона и валькирию за излишнюю кровожадность, но сейчас изменил свое мнение. Те события были лишь каплей крови в океане, которая прольется сегодня. И вот показались двигающиеся из леса точки. Было слишком далеко, чтобы разглядеть детали, но количество точек постепенно увеличивалось. Это были гноллы. которые, заметив, что их встречают, резко остановились и ждали, когда подтянутся основные силы. И вот на поле хлынула волна. Это действительно выглядело, как вылившаяся из леса однородная масса, и от мысли, что сейчас вижу лишь малую часть их армии, по спине пробежала озноб. Ну вот, и настал момент истины. Или мы их, или они нас.